Глава 11. Чёрное небо. Едва лишь я сделал первый шаг к Фериусску, как понял, что-то не так. Ослепительно яркое полуденное солнце превратилось в чёрный диск, и тьма накрыла пустыню. Песок, ещё недавно золотой, теперь состоял из мириад крупинок чёрного оникса. Нигде не было ни единого источника света, и всё же я отлично видел. Глаза словно бы научились различать тысячи оттенков чёрного, из которых был соткан мир вокруг меня. Где я? Чей-то голос окликнул меня: "Кэлин?" Не фения, но голос её звучал так, словно она находилась во многих милях отсюда. Он будто бы отдавался эхом от стен огромного каньона. Я огляделся, пытаясь сориентироваться. Через 30 ярдов пустыня заканчивалась пляжем, которого здесь не могло быть. Чёрный океан гнал к берегу огромные волны. У кромки воды стояла спиной ко мне одинокая фигура это была Фериос. Она, казалось, разговаривала сама с собой. Было бы чудесно снова пересечь океан, хотя бы ещё один раз. Я кинулся к ней, топча ониксовый песок. Но странное дело, сколько бы я ни бежал, я не приблизился к Аргосу ни на шаг. Фериос, это я. Кажется, я попал в какую-то ловушку. Скажи, что мне делать? И хорошо бы ещё разок повидать их, поговорить о том, что осталось недосказанным. Хотя могу поспорить, путь странствующего черты полоха не для тех, кто оглядывается назад. Путь странствующего черты полоха, Арго сейчас-то придумывают названия вроде этого. Фэриус шла путём полевой ромашки, а Рози единственный аргоси кроме Фэриус, которую я знал, путём шипов и роз. Но о пути странствующего чертополоха я слышал впервые. Несение по-прежнему звала меня, но её голос становился всё тише. Келен, почему ты стоишь столбом? Я не знаю, как помочь леди Фэриус. Она истекает кровью. Повязка не помогает. Нефения, где ты? внезапно её голос раздался совсем близко, прямо у меня за спиной. Я не могу больше быть ею, тихо сказала она. Я обернулся. Нефения стояла в нескольких шагах, бездумно глядя на восток. Вместо плаща и походных штанов на ней было серебристо-голубое платье, посвящённый джентеп, а волосы снова стали длинными до пояса. Одной рукой придерживая пряди, Нефине срезала их чёрными ножницами, но волосы почему-то не становились короче. "Теперь я стану кем-то другим, новым", бормотала она. "Ею я больше не буду никогда". Нас разделяло всего несколько футов, но когда я потянулся к девушке, пальцы схватили лишь пустоту. "Нефине, что ты делаешь? Кем ты не можешь быть?" Призрак не обернулся, казалось, вовсе не заметил меня. Где-то далеко другая Нифения отчаянно звала: "Келен, прошу, не уходи, ты что, не понимаешь? Она умирает, Келен, Фэриус умирают. Нифения, я тебя не вижу, я не понимаю, куда попал". Ответом были лишь её рыдания. В отчаянии она снова и снова звала меня по имени, умоляла о помощи. Я пытался найти путь назад, но эта чёрная пустыня казалась бесконечной. Милькнула маленькая тень. Пушистый зверёк пробежал мимо меня по Униксовскому пляжу, и я тут же узнал его. Это был Рейчес или его призрак. Он приостановился, рыча на невидимых врагов, но я не понимал, что он говорит. "Рейчес, крикнул я, помоги Нефении, покажи ей серебряную банку с Алеус-регией и скажи, что сперва её надо растереть в руках, иначе не будет толку". Белка-кот неожиданно исчез, преследуя добычу, которую я не мог увидеть. «Рэйчис, Рэйчис, послушай меня!» Он не обратил внимания и поспешил своей дорогой, скаля зубы и рыча на кого-то в темноте. Я побежал за ним, пытаясь его схватить. Я мог бы поклясться, что догоняю белка-кота, но всякий раз он оказывался слишком далеко от меня. Как бы я ни старался, я не мог приблизиться ни к кому из них. На берегу тень Фериус вошла в глубокий черный океан, Я окликнул её, но знал, что она не услышит. Сумрак окружал меня, единственной ниточкой к реальному миру были крики Нефени. Она звала, умоляя о помощь, прося спастимую наставницу, и тут наконец-то я понял, что происходит. Я увидел следующую стадию чёрной тени. Отчаявшись напугать меня картинами ужаса и отчаяния, Она поглотила меня целиком. Я заблудился. Я застрял среди теней. А Фериус Перфикс умирала».